Глава тридцать Шестое чувство. Пятая стихия. Что-то такое дало мне понять, что бить будут по голове. Может, элементарная логика, сработавшая в фоновом режиме. Куда бы я сам попытался ударить мага, подкравшись сзади? Это ж маг. Его даже если ножом в почку ударить, он может, умирая, сотворить какой-нибудь страшный экстерминатус. А от удара по затылку со всей дури редкий отморозок не вырубится. С вырубленным же магом делать можно все, что угодно. Я пригнулся и пропустил неизвестное оружие над собой. Услышал, как сверху взвыл потревоженный воздух и мысленно выдохнул. Спасся. Осталось только сообразить, что же теперь делать. Убивать я не хотел, потому что гнев окруживших меня людей вполне понимал и от всей души им сочувствовал. Но ясно было, что лезть к ним сейчас со своим сочувствием идея, мягко говоря, скверная. Лучшая китайская стратегия «бежать» мне тоже не понравилась. Кто бежит, тот по определению виноват. Значит, нужно принять бой, но не убивать. Играем во второго «Терминатора», блин. А, да, еще сверхзадача — пользоваться только магией земли и воды. Пусть легенда уже трещит по швам, но все-таки приличие соблюдать надо. Для начала я призвал доспехи и меч. Выпрямился, развернулся и встретил лицом к лицу злющего красномордого мужика с всклокоченной бородой. Ударить он меня пытался настоящей оглоблей, но, промахнувшись, утратил равновесие и временно превратился в легкую мишень. Я перебросил меч в левую руку, Лезвием коснулся оглобли, не давая ей вернуться в исходное положение, а правой от души размахнувшись, ударил мужика в зубы. Он изумленно всхрюкнул и обрушился на землю. «Не надо так больше делать», — сказал я громко. «Кто-нибудь может и пострадать». «Сейчас ты и пострадаешь», — пообещали мне, и в голову врезался камень. Частично удар разгладил шлем. Частично сказалось то, что камень был таки моей м стихией. Но все равно удар вышел сильным. Я пошатнулся, взмахнув руками. «На-с-ка!» Послышалось сзади, и что-то врезалось мне в затылок, треща, ломаясь. Это продавец кожаных товаров нанес удар. Табуреткой, наверное, или еще чем в таком духе. Потеряв ориентацию, я упал на колени, выронил меч Уперся левой рукой в землю рядом с ним. Пинком в плечо меня повалили окончательно. «Бей его!» — завизжал женский голос. Похоже, мне светило вступить в битву с целым городом. Прямо как в первой темной башне. Но там герой был немного другой. Во-первых, у него были револьверы, а во-вторых, ему было до некоторой степени пофиг на жертвы. У меня же не было ни того, ни другого. Захват. С полдюжины разъяренных обывателей попались в простейшую ловушку. Земля пожрала их до пояса. Это дало мне время схватить меч и подняться. «Хватит!» — рявкнул я как можно страшнее. «Не заставляйте меня вас убивать!» «Всех не переубиваешь!» — опять завизжала женщина. На этот раз я ее увидел. В собравшейся толпе она выделялась красными глазами и растрепанными волосами, Как будто не так давно пыталась их с корнем выдрать, да не успела. Услышала, что на площади сейчас мага бить будут, и побежала участвовать. Однако она ошибалась. Я именно что мог перебить всех, но не хотел. Толпа хлынула на меня. Они наступали на своих увязших в земле товарищей, спотыкались об них и падали под ноги идущих следом. Я попятился, но сзади меня тут же попытались схватить. Кто-то вцепился в шлем, дернул, и голова лишилась защиты. Меня ударили в лицо. Снова и снова. Сорвать остальные доспехи людям оказалось не под силу, о б и д ь в глухую броню они не пожелали. Так что доспехи сослужили мне дурную службу. Били меня исключительно в лицо и по голове. И после пятого или шестого удара что-то у меня в голове сместилось. Удар вызвал ярчайшую вспышку воспоминания. Однажды в школе меня вот точно так же окружили толпой. Кого там только не было, и из старших классов, и из младших. Началось как игра, потом народу оказалось слишком много, и началось что-то вроде коллективного безумия. Как всегда, сработал закон подлости, и учителя находились где угодно, только не здесь, чтобы остановить озверевших подростков. Я в мельчайших деталях вспомнил эти перекошенные от идиотского гнева раскрасневшиеся лица, орущие ругательство рты. Они сами не знали, почему бросились на меня. Просто так полагалось. Видишь, как твой друг бьет лоха, подойди и впишись ради прикола. А тут внезапно мимо проходило слишком много друзей, и та система, которая обычно была саморегулирующейся, вышла за собственные границы. Тогда я мало что мог сделать. Не мог даже позвать на помощь, потому что искренне считал это позором. Но теперь... Теперь я стал другим. «Ладно», — прошептал я, и, вернувшись от очередного удара, врезал в ответ. Кулак в латной перчатке попал в ч ь и т о висок, и человек упал кулем. Был миг, когда я увидел над его телом едва заметную серебристую дымку и понял — все, я убил человека. Не было ни раскаяния, ни страха, наоборот, словно бы рухнули стены, удерживающие меня. Вдохнув полной грудью, я поднял меч и рубанул, не глядя, не целясь. Почувствовал, как лезвие режет плоть, улыбнулся. «Мне показалось, что людей испугала даже не кровь, а это моя улыбка. Потому что в этот миг я не просто убивал. Я хотел убивать. Жаждал убивать еще и еще, потакая некой гнилой страсти внутри себя, ублажая то, что я раньше наивно считал искоркой и что на самом деле оказалось частью меня. той частью, которая не могла перейти на древний факел. И еще несколько серебристых сгустков, невидимых никому, кроме меня, взлетели и растворились в воздухе. Толпа отхлынула. Послышались испуганные вопли. Я опустил взгляд. Шестеро попавших в плен земли оставались на месте. Троих затоптали до смерти, переломали их, как игрушки. Трое были живы и отчаянно пытались вырваться. Я усилием мысли позволил им это сделать. Земляные тиски раздались, и мужики бросились вон на карачках от страха, не пытаясь даже нормально встать на ноги. Под ногами у меня осталось три трупа. Один, тот, которому я разбил голову, и еще двое, зарубленных мечом. С облегчением я понял, что все трое мужчины, взрослые. Осознать себя убийцей женщины или ребенком мне было бы тяжелее. «Стража! Стража!» — зародился крик. Я поднял голову. Толпа раздалась, и на пустое пространство выбежали двое стражников в легком подобии доспеха, способным защитить разве что от удара ножом в пьяной драке. Они были вооружены, держали нечто наподобие ятаганов, очень грубо выкованных и местами тронутых ржавчиной. А слабо было на две минуты раньше появиться, а?» — прорычал я, все еще не в силах справиться с внезапно проснувшимся гневом. Стражники молча смотрели то на меня, то на мертвецов. Их можно было понять. Ситуация сложная. Вроде бы людей надо защитить, вроде бы и вот он, подонок, которого все ненавидят. Но вот беда, он маг. Нечасто, видимо, маги в дир не устраивают бойни. «Надо звать магического стража», — буркнул один и подчеркнуто медленно спрятал Ятаган. Второй последовал его примеру и кивнул. Потом м оба посмотрели на меня, будто ожидая разрешения. Толпа зароптала. Видно, разгорячившись, они надеялись, что стража сейчас наведет с п р а в е д л и в о с т и а стража пошла на попятный. Мне сделалось мерзко. Я отозвал доспехи, убрал меч в хранилище и, не обращая внимания на собравшихся, вернулся к прилавку. Продавец, разбивший мне о голову табуретку, так и стоял там. В общем, побоище он не участвовал. Однако обильно потел и таращил глаза, ожидая расплаты. «Голова болит», — пожаловался я ему зачем-то. «А я ведь просто хотел купить перчатки». «Да, вот, пожалуйста». пробормотал он. Я опустил взгляд и увидел, как он подвигает ко мне пару перчаток из тонкой кожи, с обрезанными пальцами. Я взял их, примерил. У продавца и в самом деле оказался наметанный взгляд. Перчатки сели как родные. Я даже улыбнулся. Вспомнил свои первые шаги в этом мире. Каким я был тогда маленьким и слабым. А с другой стороны, какой простой тогда была жизнь. «Можно было слушаться, милые Рима стали, или послать их. Всего два варианта. А теперь?» «Теперь у меня никакого ориентира не было, даже негативного». «Благодарю», — буркнул я и пошел прочь. Никто не пытался меня остановить. Стражники так и топтались на месте, не решаясь что-либо предпринять. Озверевшая толпа сверлила мне спину злобными взглядами». Из-за этих людей я планирую умирать. Можно подумать, кто-то из них хотя бы спасибо скажет. Можно подумать, нужно мне от них это спасибо.